Оно не помилует. Спокойно согласился парень и снова начал рассматривать книги. — Пей чай, Ефим. Скоро ехать, — заметил Рыбин. — Сейчас, — отозвался парень и снова спросил. — Революция? Бунт? Пришел Андрей, красный, распаренный и угрюмый. Молча пожал руку Ефима, сел рядом с Рыбином,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 Глаза парня жадно вспыхнули, и он заговорил. — Я врачу. Наши тут поблизости деготь возят, они и привезут. Рыбин, уже одетый, туго подпоясанный, — сказал Ефиму. — Едем, пора. — Вот, почитаю я, — воскликнул Ефим, указывая на книги и широко улыбаясь. — Когда они ушли...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 Вот посмотрел бы ты на игру сердца, ты все о сердце говоришь. Тут Рыбин таких паров нагнал, а прокинул меня, задавил. Я ему и возражать не мог. Сколько в нем недоверия к людям, и как он их дешево ценит. Верно, говорит мать, страшную силу несет в себе этот человек. Это я видел, — угрюмо сказал хохол. Отправили людей. Когда они поднимутся, они будут все опрокидывать подряд. Им нужно голую землю, и они оголят ее, все сорвут. Он говорил медленно, и было видно, что думает о другом. Мать осторожно дотронулась до него. — Ты бы встряхнулся, Андрюша. — Подождите, ненька, родная моя. Тихо и ласково попросил хохол. И вдруг, возбуждаясь, он заговорил, ударив рукой по столу. — Да, Павел, мужик обнажит землю себе, если он встанет на ноги. Как после чумы он все пожгет, чтобы все следы обид своих пеплом развеять. — А потом встанет нам на дороге, — тихо заметил Павел.